Глава 28. «Из нор, в которых прятались хичи, из звездных пещер, сквозь туннели, которые они прорубили, залечивая нанесенные ими шрамы». Боже, как в лагере скаутов, Мы пели и резвились все девятнадцать дней после поворотного пункта. Никогда в жизни я не чувствовал себя лучше. Частично это было освобождение от удушающего страха. Когда достигаешь поворотного пункта, начинаешь легче дышать. И так бывает каждый раз. Радость наша была особенной, потому что первая часть пути оказалась неимоверно тяжелой. Мечников и два его любовника большую часть времени уединялись, оставляя меня с Сузи, которая проявляла ко мне гораздо меньше интереса, чем на вратах, где мы встречались всего один раз в неделю. Но главным образом для меня это объяснялось тем, что я постоянно думал о Кларе. Дэнни А. помогал мне с расчетами. Он преподавал на курсах на вратах и, возможно, иногда ошибался, но лучшего математика у меня все равно не было, поэтому я верил ему на слово.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 Пятиместник Клары вылетел на 30 секунд раньше нас, так что все сводилось к простой арифметике. Примерно один световой день. 3 на десять в десятой степени сантиметров на 60 секунд. На 60 минут. На 24 часа. Так что на поворотном пункте Клара опережала нас на добрых 17,5 миллиардов километров. Казалось, это очень много. Да так оно и было. Но после поворотного пункта мы с каждым днем становились все ближе. Мы следовали за ней по тому же отверстию в пространстве, которое когда-то в преснопамятные времена просверлили для нас хичи. Где проходил мой корабль, ее уже прошел. Я чувствовал, что мы их догоняем. Иногда мне даже казалось, что я ощущаю ее запах. Когда я сказал что-то подобное Дэнни А, он странно посмотрел на меня. «Ты хотя бы представляешь себе, что такое 17,5 миллиардов километров? Между нашими кораблями можно поместить целую Солнечную систему. Большая полоса орбиты Плутона равна 39 с небольшим астрономическим единицам. Это просто фантазия», — рассмеялся я. «Тогда поспи». — ответил он, — и пусть тебе приснится об этом сон. Он знал, что я испытываю Кларе, как и весь корабль. Это не было тайной и для Мечникова. Знала даже Сузи, и, может быть, это тоже фантазия, но мне казалось, что все желают нам добра. Мы все друг другу желали как можно больше удачи и строили сложные планы, как собираемся использовать свои премии. У меня и у Клары уже, считай, было по миллиону долларов. Получалась очень неплохая сумма. Возможно, этого было мало для полной медицины, но для всего остального вполне достаточно. В конце концов, большая медицина тоже очень много значила, и мы с Кларой могли рассчитывать на хорошее здоровье. И если с нами не произойдет чего-нибудь чрезвычайного, тридцать 40 лет мы могли не думать о неприятностях со здоровьем. А на оставшиеся деньги можно было хорошо прожить. Путешествия, дети, отличный дом в приличном районе. Минутку останавливал я себя. Свой дом в каком месте? Только не на пищевых шахтах. Может быть, вообще не на земле. Захочет ли Клара вернуться на Венеру?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 и трансплантаты, которые сохранят нам молодость, и здоровье, и красоту, и сексуальную мощь, и... тебе действительно пора уснуть, — сказал соседнего гамака Дэнни А. Ты сильно бьешься в гамаке. Это предупреждение. Но мне не хотелось спать. Я был голоден и не видел причины, почему бы мне не поесть. Девятнадцать дней мы придерживались в еде строгой дисциплины. Так всегда поступают в первой части пути. Но как только поворотный пункт достигнут, съедается все, что накопилось на непредвиденный случай. Именно поэтому некоторые старатели возвращаются растолстевшими. Я выбрался из шлюпки, где лежали Сузи и оба Дэнни, и тут же понял, почему хочу есть. Дэйн Мечников готовил жаркое. На двоих хватит? Он задумчиво посмотрел на меня. «Возможно». Мечников открыл плотно пригнанную крышку. Заглянул внутрь, добавил воды и пояснил. «Еще 10 минут. Я вначале собирался выпить». Я принял приглашение, и мы несколько раз передавали друг другу фляжку с вином. Пока он помешивал жаркое, добавлял соли и специи, я вместо него наблюдал за звездами. Мы так приблизились к максимальной скорости, что на экране не было ничего похожего на созвездие или даже на звезды. Но все равно мне это казалось необыкновенно благоприятным и правильным. Вернее, всем нам казалось. Я никогда не видел Дэйна таким веселым и спокойным. «Я все думаю», — мечтательно проговорил он. «Миллиона долларов мне вполне достаточно. После этого я вернусь в Сиракузы к своей докторантуре, потом подыщу работу. Должны быть школы, которым потребуется поэт и преподаватель литературы, побывавший в семи вылетах. Я смогу жить на заработок, а эти деньги будут служить мне всю жизнь. Из всего монолога я по-настоящему расслышал только одно слово, и оно меня очень удивило. «Поэт?» Мечников улыбнулся. «Ты не знал?» «Так я попал на врата». Дорогу оплатил фонд Гугенхейма. Он снял кастрюлю с плиты, разложил жаркое на две тарелки.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 Я спросил Мечникова о его стихах. Он не стал читать, но обещал показать стихи, которые отправлял в фонд Гугенхейма. Когда вернемся на врата. Когда мы закончили есть, вытерли тарелки с кастрюли и убрали их, Дейн взглянул на часы. «Слишком рано будить остальных», — проговорил он. «Делать совершенно нечего». Он посмотрел на меня с приветливой улыбкой. Это была настоящая улыбка. А не саркастическая усмешка. Я придвинулся к нему и мечников заботливо обнял меня. В его теплых объятиях я чувствовал себя по-настоящему комфортно и спокойно. И 19 дней пролетели для нас как один и часы сказали нам что мы почти прибыли. Мы все не спали теснились в капсуле оживленные как дети на рождество, которые ждут от взрослых подарков. Это был самый счастливый мой рейс, и может вообще один из самых счастливых периодов в моей жизни. Знаете, задумчиво произнес Дэнни Р., мне почти жаль, что мы прилетаем. А Сузи, которая едва начала понимать английский, вдруг выдала. Сим, я yes, сей. Hey. И затем, мне тоже. Она сжала мою руку, а я ее. Но на самом деле в этот момент я думал о Кларе. Мы несколько раз пробовали связаться по радио с кораблем Клары, но в отверстиях в пространстве, которые проделывают корабли хищи, радио не работает. Приходилось ждать, когда мы вынырнем в обычное пространство, и я смог бы поговорить с ней. Мне было все равно, что услышат остальные члены экипажа. Я знал, что хочу сказать Кларе. Я даже догадывался, что она ответит мне. В этом не могло быть сомнения. На их корабле царила та же эйфория, что и на нашем, и по той же самой причине. Поэтому у меня не было сомнений, что я услышу. «Мы останавливаемся!» — закричал Дэнни Р. «Чувствуете?» «Да», — подтвердил Мечников, подпрыгивая на сиденье из-за маленьких колебаний псевдогравитации, которые означали, что мы в нормальном пространстве. Был еще один верный признак. Золотая спираль в центре каюты начала светиться все ярче и ярче. «Мне кажется, у нас получилось», — сказал Дэнни Эр, и от радости. «Я был так же счастлив, как и он». «Начну сферическое сканирование», — проговорил я, уверенный, что знаю, как это нужно делать. Сузи открыла люк шлюпки. Они с Дэнни А. должны были наблюдать за звездами. Но Дэнни А. не присоединился к ней. Он пристально смотрел на экран. Я последовал его примеру. Корабль повернулся, и я увидел звезды. Выглядели они нормально. Я не заметил ничего особенного. Разве что они немного расплывались. Но причины этого я не знал. Объявление. Интересующиеся клавесином. Групповой секс. Ищем старателей аналогичных взглядов для создания экипажа. Джериман, 78109. Туннельная торговля. Продаются голодиски, одежда, сексуальные приспособления, книги, все что угодно. Уровень Бэйб. Туннель 12. Спросить Дэвид Торио. 11 часов до полной распродажи. Относительно пьезоэлектричества. Профессор Хэграмидт. «Единственное, что мы установили относительно кровавых алмазов, это то, что у них поразительная способность к пьезоэлектричеству. Кто-нибудь знает, что это означает? Они расширяются и сокращаются, когда по ним пропускают ток?» «Профессор Хаграмитт». «Да, и наоборот. Сожмите их, и они начнут производить электрический ток. Очень быстро, если нужно» это основа пьезофонов и пьезовидения. Пятидесятимиллиардная промышленность. Вопрос. А кто получает проценты от всего этого? Профессор Хеграмет. Знаете, я так и думал, что кто-нибудь спросит об этом. Крововые алмазы найдены очень давно в туннелях хичина Венере. Задолго до врат. Лаборатории Белла установили, как их использовать. На самом деле используют нечто другое. Изобретенное ими синтетическое вещество. Создана обширная коммуникационная сеть, и Белл не должна платить никому, кроме себя. Вопрос. Хичи тоже использовали их для этого? Профессор Хаграмин. Мое личное мнение, что, вероятно, да. Но я не знаю, каким образом. Вы подумаете, что если они их побросали повсюду, то мы должны были наткнуться на приемники и передатчики. Но я не уверен, что они их оставили. Дополнение к навигационному руководству 104. Пожалуйста, обогатите ваше навигационное руководство за счет следующего дополнения. Курсовой набор, в котором содержатся линии и цвета, указываемые на прилагаемой схеме, как будто имеют определенное отношение к количеству топлива или другой энергии, необходимой для движения корабля. Все старатели предупреждаются, что три яркие оранжевые линии, схема 2, как будто обозначают почти полное отсутствие горючего. Ни один корабль, в наборе которого были такие линии, не вернулся. Даже из уже проверенных маршрутов. Я споткнулся и чуть не упал. Вращение корабля не было ровным, как должно было быть. Радио воскликнул Дэнни и Мечников, нахмурившись, посмотрел на вспыхнувшую лампу. «Включите его!» — закричал я. «Может, будет говорить Клара?» Мечников, по-прежнему хмурясь, потянулся к включателю, и тут я заметил, что спираль светится необыкновенно ярко. Я такого еще не видел, она как будто была раскалена до предела. Но от спирали не исходило жара, только золотой свет, перемежавшийся белыми полосами. «Странно!» — изумленно проговорил я и показал на спираль. Не думаю, чтобы кто-нибудь слышал меня, потому что из радио доносились электрические разряды, а в замкнутой капсуле они звучали очень громко. Мечников схватился за ручку настройки и усиление громкости. Сквозь шум и треск я услышал голос. Вначале я не узнал его, но потом разобрал, что это Дэнни А. «Чувствуете — Чувствуете? — кричал он. — Это волны гравитации! Мы в беде! «Прекратите сканирование!» Я машинально прекратил его. Но к этому времени корабельный экран повернулся, и на нем появилось нечто непонятное. Ни звезда и ни галактика. Это была тускло светящаяся масса бледно-синего цвета, вся в пятнах, огромная и устрашающая. При первом же взгляде я понял, что это не Солнце. «Солнце не может быть таким синим и тусклым!» При взгляде на это чудовище резало глаза, но не из-за яркости. Болело внутри глаз, в зрительном нерве. Боль пульсировала в самом мозгу. Мечников выключил радио, и в наступившей тишине я услышал, как Дэнни А. испуганно причитает «Боже, мы пропали! Это черная дыра!»